Необычные этапы. 1936 год принес вдоль строй новые заботы. Зимой Берзин объехал все территории, где велась добыча золота. Сельскохозяйственное производство осмотрел дороги. В феврале – Провел очередную реорганизацию структуры управления в Тресте. Главная преградой в развитии новых приисков на левобережье реки Колымы стала сама река. Она перерезала трассу на 463-м километре. Берега ее между собой были связаны лишь понтоном. Летом он не успевал перевозить автомашины, подходящие по трассе, с одного берега на другой. А весной и осенью в ледостав и половодье сообщение между двумя берегами вообще прекращалось. Единственный выход — нужно было строить мост. Для этого в Управлении дорожного строительства директор Треста выделил самостоятельный участок по постройке мостового перехода через реку Калыму. Серьезные перестройки подверглись транспортной организации. Вдаль строя существовали два управления – автотранспорта и авиатранспорта Берзин их объединил своим приказом он возложил на новое управление автоавиатранспорта следующие работы а эксплуатация автомобильного и авиационного транспорта б перевозка грузов и пассажиров в Хранение и выдача грузов. Г. Эксплуатация построенных из данных строителями участков дороги. Д. Строительство автобаз, авторемонтных заводов и авиаремонтных мастерских. В апреле 1936 года директор Треста также перестроил руководство сельским и промысловым хозяйством. Он ликвидировал управление местных ресурсов, а сельскохозяйственные предприятия, расположенные вблизи побережья Охотского моря, объединил в управление сельского и промыслового хозяйства, которое назвал Приморским. В него вошли... Тауйский сельскохозяйственный комбинат, Ольский, Ямский и Наиханские промхозы, Дукчинский совхоз и Хасынский леспромхоз. В каждом из этих хозяйств свое лагерное отделение. 200, 300 до 600 заключенных. Другая группа предприятий, Совхозы «Эльген», Семчан и «Оленисовхоз Сталая» была объединена в приисковое управление сельского и промыслового хозяйства. Во всех этих совхозах и сельскохозяйственных комбинатах трудились в основном заключенные женщины. Небольшую часть этих работников – составляли местные вольнонаемные жители, проживавшие в этих поселках, на базе которых организовали совхозы еще до прихода сюда Дальстроя. В 1936 году Берзин вел новые, более высокие нормы выработки заключенных на производстве – Но одновременно, чтобы стимулировать их на повышение интенсивности труда, он разрешил выдавать заключенным на руки все заработанные суммы. Однако этим же приказом были увеличены отчисления из заработка заключенных на их содержание в лагере. С 1 января 1936 года была введена система удержания и заработка рабочих лагерников на их содержание в размере 85%, при условии, что весь заработок после удержания в пользу треста 280 рублей с рабочих и 500 рублей с ИТР и служащих выдается полностью на руки, независимо от размера заработка. Смотри источники и литература, пункт 95. Одновременно директор Дальстроя пытался увеличить производительность труда заключенных используя методы так называемой культурно-воспитательной работы в лагере. Почти с первых шагов дальстроя лагерная администрация организовывала соревнования среди заключенных за наивысшую выработку. Так, на строительстве автомобильной трассы для дорожных бригад Были придуманы звонкие названия «Заударные темпы», «Отличник Колымы» и тому подобные. Когда же в 1935-1936 годах в советской стране развернулось Стахановское движение по фамилии Донецкого шахтера Стаханова, давшего рекордную добычу угля. Руководители Дальстроя решили и эту форму идеологического оболванивания людей внедрить в лагерную жизнь. 29-30 января 1936 года в Нагаево-Магадане состоялось совещание Заключенных стахановцев Колымы. Несколько сот заключенных привезли сюда почти из всех лагпунктов, подлагпунктов и командировок, входящих в управление северо-восточных исправительно-трудовых лагерей Усвитл. Перед заключенными выступил Берзин. С какими показателями мы подошли сегодня к нашему первому вселагерному совещанию? Я назову несколько имен. На дороге Дмитриев, Лакизо, Вячин и другие выполняют нормы от 200 до 300 процентов. Косинов, 45-го километра, Дает 404%. Фрезеровщик авторемонтного завода «Кубанцев» — 300%. В горных управлениях «Стахановцы» дают от 200 до 230%. Это показатели, которые у нас имеются. И я бы сказал... Показатели очень и очень неплохие. Смотри источники и литература, пункт 96. По итогам совещания руководство севос большим тиражом отпечатало типографский лозунг. «В стахановский месячник каждый стахановец «Должен помочь ударнику стать стахановцем! Превратим Севостлаг НКВД в единый стахановский коллектив!» Лозунг был разослан во все лагерные подразделения Колымы. Весной 1936 года по указанию Сталина Органы НКВД начали новый этап борьбы с единственной оставшейся в то время оппозиционной группой в стране – троцкистами. Действительных сторонников Троцкого, давно высланного из СССР, в советской стране в это время осталось, вероятно, не более 15-20 тысяч человек. Все они еще раньше были осуждены или репрессированы внесудебными органами. Однако большинство имело сравнительно небольшие сроки заключения – 3-5 лет. А часть этих людей была приговорена даже не к лагерю, а к ссылке – Они были рассредоточены по разным краям и областям, в том числе не только в местностях с суровым климатом. В то же время органы НКВД стали использовать клеймо троцкизма для массовых арестов людей, которые не только не были сторонниками Троцкого, но чаще всего – никогда не читали его произведений и даже не представляли существа взглядов этого видного деятеля международного социалистического движения. В июне 1935 года Сталин развернул бурную кампанию по фабрикации фальшивого дела о так называемом Объединённом Троцкиско-Зиновьевском центре. ЦК ВКПБ заранее подготовил проект письма о террористической деятельности Троцкиско-Зиновьевского блока. Сталин работал с проектом этого документа и усилил его обвинительную направленность Почти за месяц до начала судебного процесса, 29 июля, от имени ЦК ВКПБ текст подписанного закрытого письма был разослан в местные партийные организации. Сам процесс состоялся во второй половине августа, и по приговору военной коллегии суда СССР от 24 августа все обвиняемые во главе с Григорием Евсеевичем Зиновьевым и Львом Борисовичем Каменевым были приговорены к расстрелу. Но, как уже говорилось, еще весной органы НКВД развернули репрессии подлинных и мнимых троцкистов. Все действительные сторонники взглядов Троцкого, уже находившиеся в лагерях или в ссылке, были собраны в единые этапы и отправлены на Дальний Восток. Большую часть этих троцкистов НКВД направил в Дальстрой. Было уже известно, что сев способен обеспечить жесткую изоляцию заключенных от окружающего мира. Сохранились подробные воспоминания одного из узников колымских лагерей ка а Рейва, где четко запечатлен путь этих троцкистов на Колыму. Сам Реев не имел к ним отношения и был репрессирован по другому фальшивому обвинению. В апреле 1936 года Реева, осужденного в Одессе, этапный вагон привез во Владивосток, где находился большой пересыльный лагерь, подчиненный Усвитлу. Прибывших туда заключенных переформировали в новые этапы для отправки пароходами в Нагаево. «Медленно, с остановками», — вспоминает рейф, «подошли мы к огромному транзитному лагерю, что был расположен на второй речке во Владивостоке в середине 30-х годов». Видны были два огромных деревянных двухэтажных здания и много-много парусиновых палаток. Лагерь обнесен сплошным деревянным забором. Поверху пять или шесть рядов колючки. У вахты колонна остановилась, ворота раскрылись, и уже лагерная охрана, в обычной армейской форме, но с серыми петлицами и без звезд на фуражках, с винтовками или наганами, начала принимать нас, считая по пятеркам. Вначале Рейва поместили в одну из палаток, а через несколько дней перевели в большой двухэтажный деревянный барак. В этом огромном бараке царила только 58-я, вспоминает Реев. И нас сразу предупредили, что места нам укажут и с правилами распорядка познакомят в секции. Там пожилой латыш, как потом оказалось капитан дальнего плавания, приняв нас, опросил каждого и предупредил «Знакомых не водить, уходя спрашивать разрешения, в бараке не кричать, не сорить и не ругаться, за нарушения буду выгонять в общие бараки». Здесь была просто робкая попытка старых большевиков возродить в сталинских лагерях Подобие порядка политюрьмы времен царизма. Некоторые группки, где были политики, по традиции старой каторги устраивали лекции, которые слушали человек 10-15. Эти люди относились друг к другу вежливо, воровство было редкостью, драки тоже – о ругани и хулиганстве и речи не было. Читали все, что попадалось, даже обрывки книг, газет и журналов. Смотри «Источники и литература», пункт 97. Характерно, что Реев, сам военный человек, совершенно не разбиравшийся в политике, посчитал этих людей старыми большевиками. Если честные, порядочные, значит большевики. В действительности же это были убежденные троцкисты. Люди не меньшей порядочности и идейности, чем старые большевики. В этих же воспоминаниях Реева Отметим еще один важный момент. В том же бараке с 58-й статьей на Владивостокской пересылке Реев впервые встретил довольно значительную группу иностранцев, выходцев из разных стран, некоторое время тому назад эмигрировавших в страну социализма СССР, В поисках свободы здесь собрались Пишетреев, эмигранты из буржуазной Польши, гитлеровской Германии и из Австрии. Было несколько финнов, эмигрировавших или бежавших к нам от Маннергейма. Все они давно жили у нас, оканчивали разные специальные учебные заведения. вроде интернациональных школ красных командиров, были инженерами, профессорами, директорами и так далее. Но подошло время. Каждого из них забрали, предъявили обвинения в шпионаже и вредительстве. И с такой статьей они оказались на Соловках, на Калыме. на нареме или на